Глава 34. Джейкаб зашёл в комнату Мии с ручным пылесосом в руках. Девочка сидела на кровати с широко раскрытыми глазами. Прости, Джейкаб, прости меня. Зачем ты просишь прощения? Ты не сделала ничего плохого. Но кекс. Мия, это пастилки. Мама просто раздола из-за этого трагедию. Я знаю много ребят, которые постоянно едят какие-то снеки даже у себя в комнате. А их родители об этом даже не знают или не обращают внимания. Правда? Она выпрямилась. Да, правда. Значит, в других семьях живут по-другому? Она так мало знала о жизни. Джейкобу это казалось одновременно и смешным, и грустным. Если бы она помнила, откуда её забрали, она бы знала, какой ещё может быть жизнь. Подобрав её на дороге, Они сели в машину, и мама поехала в том направлении, откуда пришла Мии. Вдоль дороги не было никаких домов, кроме аввитшалы лачуги, расположенной в топике. "Думаю, это он", сказала мама, паркуясь на обочине и затягивая ручной тормоз. Она выключила мотор и вышла из машины, но Джейкоб, сидевший на заднем сиденье с маленькой девочкой на коленях, даже не пошевелился. "Мама, наверное, шутит". Как здесь может кто-то жить? Джейкоб рявкнула она. Выходи, у меня нет времени. Они пересекли заваленный мусором двор и подошли к двери. Мама шла впереди, а Джейкоб нёс ребёнка. Девочка сосала большой палец. Эй, здесь кто-нибудь есть? Весело крикнула мама, как будто они приехали в гости занести суп для больного соседа или цветы. чтобы почтить память умершего родственника. Мама постучала в дверь, и она со скрипом открылась. Джейкабо это напомнило дом с привидениями. Сомневаюсь, что здесь кто-то живёт, сказал Джейкаб. Но мама уже вошла в дом и жестом велела Джейкабу следовать за ней. Когда они оказались внутри, им потребовалось какое-то время, чтобы их глаза привыкли к свету. Эй, здесь кто-нибудь есть? крикнула мама. Её голос эхом пронёсся по помещению. В доме была одна большая комната с внутренними перегородками из фанеры. С каждой стороны было окно, но все они были грязными. Здесь воняло так, будто нужду справляли прямо в комнате. В углу стоял доверху набитый мусором пластиковый бак, по которому сновали большие чёрные жуки. На продавленном диване у стены лежало куча чего-то похожего на грязное бельё. Смотри, сказала мама. Она повозила по полу носком туфли и подняла кончиками пальцев маленькие грязно-розовые штанишки, украшенные мультяшными кошками. Они подходят к её кофте. То есть они всё-таки нашли нужный дом. Мама отбросила штанишки. Джейк опустил девочку на пол. Она заковалила к дивану и начала похлопывать по груди одертой. Вздрогнув, Джейкоб понял, что под ней скрывается человек. Ему было видно только его затылок, но, кажется, это женщина. Джейкоб указал маме на находку. "Здравствуйте", громко сказала она. "Мы привезли вашего ребёнка". Она толкнула Джейкоба под руку. "Разбуди её". Джейкоб неохотно подошёл к дивану и встал над маленькой девочкой. Вблизи он увидел, что женщина была укрыта множеством рваных одеял. Девочка нежно обняла женщину. Извините, сказал он, но женщина даже не пошевелилась. Джейк осторожно убрал одеяло с её лица и в ужасе отпрянул прочь. Лицо женщины было покрыто синими пятнами, совсем как в фильме ужасов. Часть её руки, которая не была скрыта под одеялом, тоже была неестественного оттенка. Когда он попытался разбудить её, он почувствовал, что она была твёрдой. Слишком твёрдой. Кожа её тоже была какой-то странной. Не совсем холодной, но не как у живого человека. Она мертва, еле слышно прошептал Джейкоб. Да что ж такое? воскликнула мама. Она говорила так, как будто это было всего-навсего какое-то досадное препятствие. Подойди поближе, чтобы самой в этом убедиться, она нахмурилась, и Джейкоб понял, что она пришла к такому же выводу. Думаешь, это её мать? Похоже на то. Она вздохнула. Мы не можем оставить её здесь, рядом с мёртвой женщиной. Забери её, Джейкоб, и мы подбросим её до соседей. Джейкоб поднял малышку и прижал её к своему бедру. Увиденное сильно поразило его. Они ехали с похорон дедушки. Но видеть дедушку в открытом гробу было не так ужасно, как видеть эту женщину на диване. Это зрелище навсегда отпечаталось в его мозгу вместе с запахом этого места и ощущением, что по его коже ползают насекомые. Прижимая маленькую девочку к себе, он чувствовал, как от неё пахнет мочой. Какое ужасное место. И как ужасно было осознавать, что скорее всего эта мёртвая женщина была матерью этой девочки. И что они жили здесь. Они вышли из дома и спускались по лестнице, когда из-за угла неожиданно вышел крупный мужчина. Он был в майке-алкоголичке, покрытой пятнами пота, и заляпанных грязью джинсах. В руке у него был пистолет. Он шатался, как будто изо всех сил старался удержаться в вертикальном положении. Он не замечал их, пока мама не сказала: "Здравствуйте, это ваша дочка?" Джейкаб точно знал, когда именно мужчина их заметил. Его взгляд сфокусировался на них, и он отпрянул назад. Его рука с пистолетом дёрнулась вперёд, и он взял их на прицел. "А вы что тут делаете?" Сердито спросил он. Мама застыла на месте и подняла руки. "Подождите", сказала она. "Мы нашли эту девочку на дороге и просто хотим отвести её домой". Мужчина пробормотал несколько ужасных ругательств. Джейкобу иногда хотелось сказать что-то подобное про свою мать, но он никогда бы не решился произнести эти слова вслух. Наконец мужчина выпалил: "Вас прислал Хартли". Можете сказать ему? Он обрушил на них ещё один поток ругательств. Все они были адресованы Хартли, кто бы это ни был. "Мы уезжаем", сказала мама и кивнула Джейкабу, показывая, чтобы он опустил девочку на землю. Но Джейкаб крепко вцепился в малышку. Она положила свою грязную головку ему на плечо. "Да чёрт побери, вы уезжаете!" прорычал мужчина. И тут же начал стрелять. Бах, бах, бах. Шум выстрелов эхом отдавался в голове Джейкоба вместе с рычащим смехом мужчины. Мама закричала, чтобы он садился в машину. Ей не пришлось повторять дважды. Никогда ещё сердце Джейкоба не колотилось так сильно. Ему казалось, что сейчас у него случится сердечный приступ. Он ещё крепче прижал к себе девочку и как можно быстрее забрался на заднее сиденье. Мама обогнала машину с другой стороны, запрыгнула на водительское сиденье и завела мотор. Джейкобу казалось, что всё происходит как в замедленной съёмке. Развернуться было негде, поэтому она ехала задним ходом. И всё это время мужчина медленно шёл посреди дороги, по-прежнему целясь в них из пистолета. Быстрее, быстрее, быстрее, кричал Джейкоб. "А я что, по-твоему, делаю?" исступлённо закричала она в ответ. Отъехав на приличное расстояние от дома, она развернулась и вжала педаль газа в пол. Машина с визгом сорвалась с места. И только когда мужчина пропал из поля зрения, мама спросила: "Джейкоб, в тебя попали?" "Нет. Со мной всё в порядке. А ты как?" "С мамой тоже всё было в порядке, как и с девочкой". Час спустя они вспомнили, что собирались оставить девочку у соседей. К тому моменту малютка уже заснула. Не успело напомниться, как мама уже купила одежду, сняла номер в отеле и купала её в ванной. Когда Мию уложили в постель, она тут же заснула. Во сне она сосала большой палец. Джейкоб помнил, как его мама смотрела на неё и говорила: "Оливия также сосала палец во сне". Её замечание было из ряда вон выходящим. Мама никогда не говорила о Боливии. Кажется, мне дали второй шанс. Как будто внутри у неё что-то щёлкнуло. Но Джейкоб не мог понять, что именно. Именно папа отметил, что им стоило бы обратиться в полицию. Это было бы логично, учитывая, что они нашли труп. В них стреляли, и они привезли в дом чужого ребёнка. Мама усмехнулась и сказала, что ему легко говорить. Кто знает, как бы поступил он, если бы оказался в такой ситуации. Трудно было поверить, что та крошка с большими карими глазами и Мия один и тот же человек. Казалось, она жила здесь всегда. Очнувшись от своих мыслей, он понял, что она всё ещё сидит и ждёт ответа на свой вопрос о том, что в других семьях живут по-другому. Все семьи разные, сказал Джейк. Мая, если сравнивать, всё-таки не очень хорошее. А теперь двигайся. Он жестом попросил её встать с кровати, и она отошла к порогу. Джек принялся за работу. Он вытащил из-под кровати целлофановый пакет, который дал ей до этого, включил пылесос и провёл им по кровати. Потом он внимательно изучил пол. Крошек там не было, но он почистил его просто на всякий случай. Я не накрашила, сказала она, когда он закончил. Я ела аккуратно. Я вижу. Молодец. Он открыл целлофановый пакет и увидел в нём обёртку от кекса. Где банка? Она подошла к комоду, открыла ящик, достала оттуда банку и протянула ему. Я не успела допить. Хочешь? Нет, я напилась. Как хочешь, сказал Джейкб. Он быстро допил остатки спрайта и рыгнул, чтобы её рассмешить. Пустую банку он тоже убрал в пакет. Ты же знаешь, что сегодня вечером мне придётся запереть дверь, так что если тебе нужно умыться или сходить в туалет, сделай это сейчас. Всё в порядке, сказала она. Я уже всё это сделала. Ну хорошо. Спокойной ночи, Мия. Спокойной ночи, Джейкоб. Могу я ещё спросить? Конечно, только быстро. Ты узнал результаты анализа? То есть, ты узнал, кто я такая? Джейкоб не был готов делиться с ней своим открытием. Я кое-что выяснил, сказал он. Но это немного сбивает меня с толку. Я всё ещё пытаюсь понять, что всё это значит. Когда я узнаю больше, я дам тебе знать. Хорошо. Спасибо, Джейкоб. Спокойной ночи, Мия. Увидимся завтра. С этими словами он задвинул книжный шкаф и закрыл его на замок.